Я увидел массу молодых лиц и лишь несколько пожилых людей. Это было новое поколение читателей. Наверное, осенило меня бескорыстие послужить для них поводом для обсуждения насущных и разнообразных этических тем. Я одновременно и ошибся, и не ошибся. Говорилось в тот вечер о разном. Но бескорыстия при этом поводом не было — Оно оставалось основой обсуждения. Я вдруг осознал, что некогда написал безмятежно-положительное повествование, которое сегодня стало или почти что стало полемическим. Первый же оратор высказал нетривиальную мысль, что герои бескорыстия — в сущности люди, потерпевшие в жизни поражение. Им не удалось полностью воплотить себя творчески в любимом деле — И поэтому на склоне жизни они искали и нашли возвышенную форму компенсации. Это даже напомнило ему ироническую ситуацию, когда супружеская пара, не имевшая никогда детей, в поздний осенний период берет собаку и трепетно ее любит и холит. Он аналитически точно разбирал социальное поведение моих героев. Эту часть его выступления я излагать не буду чтобы не затрагивать памяти тех, кто умер, и не возмущать покоя живых героев книги. Но чтобы стала понятна логика его мысли, я построю модель, несколько абстрактную, но все же имеющую отношение к конкретным историям. Астроном, раскрывающий тайны галактик, соединяющий в себе напряжение мысли с кропотливым дозором за жизнью мироздания, находящийся в состоянии сомнений, озарений, поисков, не будет, хотя бы потому что силы человека не бесконечны, строить для детворы любительский телескоп и увлеченно рассказывать им о чем-то для них, может быть, и интересным, а для него элементарным. Эти люди, — закончил оратор великодушно, — хороши тем, что, потерпев поражение, они нашли человечные формы компенсации. Но, — добавил улыбнувшись, — лучше все же одерживать победы. Я ожидал, что по законам полемики сейчас выступит оппонент. Но на трибуну поднялся и не оппонент, и не единомышленник, а человек, 25-летний аспирант, сообщивший обсуждению еще более для меня неожиданное направление. Он увидел в поведении героев бескорыстия бессознательную форму ханжества. Вообще, если говорилось о моих героях не совсем хорошо, то делалось это как бы подместным или общим наркозом для достижения безболезненности, с добавлением милых эпитетов «возвышенный», «мягкий», «бессознательный» и так далее. А ханжество усматривалось вот в чем. В подлунном мире для утоления и материальных, и духовных потребностей нужны деньги. Об этом не боялись открыто говорить даже замечательно талантливые и чистые душой люди. «Больше денег — больше жизни!» — серьезно шутил Джек Лондон. А Стендаль нелицемерно и трезво вычислял солидную цифру годового дохода, которая нужна ему для полнокровной жизни. И не мешало ему это любить, порой до да беспамятства, музыку, живопись и путешествия. Для путешествия они деньги нужны особенно, что хорошо понимал даже такой большой ребенок, как Андерсен. Мне подумалось, что оратор ряд лет собирал высказывания великих мира сего о разнообразных материальных и духовных благах, которые дарят человеку дензнаки. Но было это всего лишь подступами к его основной мысли. Она состояла в том, что в сегодняшней реальной действительности деньги особенно нужны личности для того, чтобы формировать себя как разносторонне развитую и гармоничную. Несмотря на обилие цитат, речь оратора дышала искренностью, той убедительностью, которой обладают неотвлеченные рассуждения, а живая действительность. Он с сокрушением сердца рассказывал истории о людях, которых бессребреничество до добра не довело. И опять повторял мысль о бессознательном,